с его медвежатник, где документы и вообще что происходит. Время у меня еще есть. Наташа, наверное, удивилась, что я ни свет ни заря решил помчаться на работу, но вопросов по этому поводу задавать не стала. А у меня была веская причина приехать в контору раньше всех. «У нас в офисе стоял отличный ксерокс, на котором я рассчитывал немного поработать, а именно скопировать все документы, которые оказались у меня в руках. Не знаю, насколько благоразумным было это решение, но лучшего я пока не мог найти. Я очень боялся, что Олег заподозрит, что я прочел эти бумаги, и потому решил сделать и себе охранную грамоту. Мало ли что». А теперь, Слава, дорогой мой, повтори, пожалуйста, что произошло после того, как ты поднялся в кабинет. Пожалуйста. Богданов закончил разговор и сказал нам, что его дочь попала в больницу, и через полчаса он вернется. Нам было велено не отходить от сейфа и никого не подпускать к нему. Я кое-как уговорил его отпустить меня на несколько минут в сортир. И хорошо, что он в тот момент толком ничего не соображал, иначе бы сказал мне, чтобы я мочился прямо на месте. «Это меня не интересует», — сухо произнес Олег. «Где ты увидел штыря? Кого? Того медвежатника». «Я залетел в кабинет, там было пусто, и открыл шкаф. Он был мертв». «Как ты это определил?» «Ну как». Глаза стеклянные, не дышит. Попытался найти пульс, но бестолку. Потом я его быстро обыскал и забрал все бумаги, какие у него нашлись. Минут через двадцать приехал Богданов, белый от злости, начали шмон. Богданов потом сказал, что у старика, скорее всего, случился обширный инфаркт. Олег выматерился. — Ведь говорили же лоху старому что не в его годы девок каждую ночь вызывать. «Да вызывался!» — Олег еще раз выругался. Я деликатно промолчал. «В бумагах, которые ты забрал у него, о чем говорилось?» «Как-то уж очень равнодушно спросил Олег. А почем я знаю?» «У меня не было времени их изучать». При себе мне их держать тоже было нельзя, боялся обыска. Кстати, на выезде меня и тачку прощупали на совесть. Да и Боцман ночью домой звонил, интересовался, застрял я по дороге или нет. Интересно. А как я определю теперь, то или не то успел перепрятать, а? Послушайте, дед сейф вскрыл, это 100%. Значит, бумаги он взял, а те или нет, это он должен был знать, куда лучше меня. Кто из ваших его инструктировал, этого я не знаю, да и знать не хочу. Я могу сказать другое. Теперь их взять будет намного легче, хоть и не сразу. Почему не сразу? Потому что придется теперь ждать момента, «Когда я снова сумею попасть на дачу, когда все утрясется, и они перестанут обыскивать всех на выходе, тогда я быстренько раз и вынимаю бумаги из вазы». «Теперь мы можем обойтись и без тебя», — ухмыльнулся Олег. «А у меня, признаться, мороз пошел по коже. Хоть я и болван, но сумел все же сообразить» что среди боцмановской челяди есть кто-то, на кого Олег может рассчитывать. И если он залезет в вазу и определит, что есть опасность, сказал я, лихорадочно пытаясь исправить свою ошибку, что дом продолжали обыскивать и после того, как нашелся труп. Все это было почти полной правдой. Вполне возможно, что кто-нибудь заглянул и в вазу, — Возможно, об этом сообщили лишь одному боцману. — А тот... — Я тебя понял. — Опять ухмыльнулся Олег. — Впрочем, я бы и сам до этого допер. — Наживка. — В общем...